Глава третья. Неомия. София. Как-то не ожидала я такого резкого эффекта от своего согласия. Только сказала «да» и все взорвалось перед глазами калейдоскопом воспоминаний и эмоций, которые не слишком-то отложились в памяти. Теперь я сидела в зеркале. За моей спиной как-то нервно дергались прозрачные крылья, а с другой стороны реальности на меня смотрела зареванная, но счастливая Софиена – «Спасибо, спасибо, спасибо!» Радостно галдела бывшая фея, с интересом рассматривая джинсы и футболку, в которой я провела вчерашний день. Почему-то мое сознание облачило ее именно в это, а не в пижамку со слониками, в которой я уснула. «Родных береги. Мама не поймет, если ты ей про переселение душ расскажешь, а папа... Папа может и поверит, он тоже мечтатель». Попросила я, стараясь скрыть свою грусть. «Не переживай». Я постараюсь попозже прийти к тебе во сне, расскажу последние новости. Моя мама тебе во всем поможет, она у меня замечательная, а отец... Ему придется смириться, сказала девушка. Он-то может и смириться, а остальные не решат, что я сошла с ума. Хоть твоя память в моем распоряжении, но одно дело иметь доступ к информации, а другое – это уметь пользоваться магией или просто летать. Я же ничего не умею». «Как-то поздно поняла я последствия нашего обмена и то, с чем придется столкнуться». «Ни о чем не беспокойся. На первых порах мама тебе поможет, а когда придет время перебираться в дракард, то и вовсе не нужно будет ни под кого подстраиваться». Драконы и так считают фей слабыми и недалекими, капризными. Поэтому можешь не стесняться и отыгрываться на них, как только будет хватать фантазии. Хуже не будет. По условиям договора единственной твоей обязанностью является вступление в брак. А больше ты ничего и никому не должна. А вот твоему будущему мужу или мужьям, раз ты хочешь весь комплект, будет сложнее. Они обязаны тебя беречь, обеспечивать и вообще много чего должны, чтобы получить благословение для пар драконов». Успокоила меня Софиена. «Ладно, удачи тебе», – сказала я, заметив, что проем зеркала становится все меньше. «И тебе. Еще раз спасибо», – сказала бывшая фейка, исчезая из поля моего зрения. Сон отступил, но я не спешила открывать глаза. Вдруг это была просто яркая фантазия. Может быть, стоило испытать от этой мысли облегчение, но почему-то его пересиливало банальное разочарование. Удерживать состояние полудрема было сложно. Я ощутимо замерзла, да и в спину давило что-то жесткое и неудобное, поэтому я сдалась, открывая глаза. Место было незнакомым. Вокруг меня какой-то темный просторный зал, с высоченным сводчатым потолком и громадами статуй с фейскими крыльями. Я лежала на небольшом каменном столе, изрезанном непонятными символами, а рядом на коленях сидела молодая женщина, похожая на мою старшую сестру Надю в молодости. «София, детка, ты как? Неужели ничего не вышло?» – спросила незнакомка приятным мелодичным голоском. «Здрасте». Растерянно ответила я, пытаясь уместить в своем сознании, что все произошедшее реально, и я действительно попала в другой мир. «Слава матери, все получилось!» – ликовала незнакомка, правильно оценив мою отстраненность. «А вы?» – спросила я, пытаясь напрячь память, полученную от Софиены, но от усилия только закружилась голова. «Неумия, мама Софиены», – рассматривая меня со странной нежностью, сказала женщина. «Очень приятно, а я София», – отозвалась я, сползая с каменного стола. «Теперь ты тоже Софиена, девочка. Пойдем, я провожу тебя в спальню», – предложила Неомия, заметив, как я растерянно озираюсь по сторонам. «Обмен отнимает кучу сил. Тебе нужно отдохнуть», – мягко придерживая меня за руку, добавила женщина. Рядом с алтарем, на котором я очнулась, стояло то самое зеркало, которое мне снилось недавно. «А где крылышки?» Удивилась я, рассматривая свое отражение. «Они на месте. Не переживай, ты сейчас немного дезориентирована, но скоро память моей дочери проснется в тебе». С улыбкой заверила меня Неомия, а потом продемонстрировала, как появляются и исчезают за ее спиной большие прозрачные крылья. До покоя в принцессы мы шли молча. Я раньше никогда не бывала в настоящих замках, поэтому с интересом осматривалась вокруг. Вернее, я была в краеведческом музее, которое располагалась в какой-то там усадьбе, но то место было каким-то унылым и ветхим, в отличие от этого дворца. Здесь все дышало жизнью королевской семьи фей. Все сверкало первозданным величием. Стены в широких коридорах украшали портреты красавиц и красавцев с крыльями. По идеально чистым коврам бесшумно ходили молчаливые слуги, вежливо кланяясь нам с Наомией. Комнаты, выделенные принцессе Софиене, тоже впечатляли роскошью убранства и тонким вкусом ее владелицы. «Это покои моей дочери. Я предложила бы изменить их под твой вкус, но боюсь, что ты просто не успеешь насладиться новым интерьером. Кандидаты на роль твоего жениха прибудут уже через два дня», – предупредила меня королева, с грустью глядя на меня. «Ничего, мне здесь все очень нравится. Вам, наверное, неприятно смотреть на меня?» предположила я, заметив ее печаль. «Даже не думай так, девочка. Ты спасла мою дочь от судьбы, что страшнее смерти. Я безмерно тебе благодарна. Да, мне немного грустно из-за нашего расставания, но я счастлива, что моя малышка скоро обретет свое счастье. Ты все, что у меня осталось от Софиены, поэтому, если позволишь, я буду считать тебя своей приемной дочерью». Горячо отозвалась Неумия. «У меня никого нет в этом мире». «Я буду рада обрести близкого человека, то есть фею», – честно сказала я, позволяя женщине обнять себя. «Отдыхай, Софи. Завтра будет непростой день. Тебе нужно набраться сил», – сказала королева-фей, оставляя меня одну. Я снова оглядела просторную спальню в бежевых тонах, пытаясь осознать то, как сильно изменилась моя жизнь».